часть 4 стоун черт глава 14 не так уж плохо было В мотелях бывали условия похуже даже за деньги. Но этот ярко-оранжевый костюм — это уже смешно. Эта хрень сама по себе светится и еще пульсирует под веками, когда закрываешь глаза. И крупными черными буквами слово «тюрьма» тоже не прикольно Но в сложившейся ситуации на кочевника тюрьма графства Пима произвела благоприятное впечатление. Чистое, хорошо содержится и скорее похоже на ночлежку с очень суровыми правилами для бездомных. Камеры-клоповники в современную эру физической изоляции не выжили. Сейчас камеры — это ячейки с передней стенкой из небьющегося стекла. В каждой камере восемь заключенных, и восемь камер составляют так называемый модуль, у каждого модуля свое дневное помещение. Всюду хорошее радостное освещение кондиционер поддерживает прохладу. Разрешены книги, журналы и телевизор. Он и самого себя видел на экране телевизора, даже несколько раз. Стал здесь настоящей знаменитостью. Было около десяти часов утра вторника. Кочевник находился в тюрьме уже пятьдесят четыре часа. Но кого это интересует? Ему было все равно, что он дошел до конца этой конкретной дороги. Во всей этой истории он так держал язык за зубами и так плевать хотел на всё, что судья решил погонять его по психиатрическим экспертизам. Кочевник только пожал плечами. — Да делай, что хочешь, — сказал он этому, Ваша честь, — и хрен с ним совсем. Из чего ничего не вышло хорошего. Пока что он здесь застрял, поскольку Ваша честь — Отложил решение о залоге до тех пор, пока снимется вопрос насчет психа, и сколько-то там высоколобых не подадут 333 заключения насчет умственного состояния кочевника. Но сейчас ему все равно никуда не надо. The Five больше нет. Все кончено. Так чего тут не поошиваться? Свой разрешенный звонок он сделал в медицинский центр университета и попросил найти Ариэль. — Джон? — спросила она. — Ты где? — Где-то тут. Что там с Джорджем? — Говорят, что должен выжить. Еще не уверены, но утверждают, что жизненные показатели выглядят неплохо. — Джон, скажи, где ты? — Да я вышел поесть. Может, слишком далеко зашел. слышно было, как заорал в приемнике какой-то пьяный. Копы быстренько устранили беспорядок, но Ариэль, наверное, тоже услышала. «И какое-то время не смогу вернуться». «Что там за шум?» «Бурное веселье». В «Воскресенье утром? Что это за телефон у тебя? И что с голосом?» «Слушай». Голос у него был усталый и сорванный. Слезоточивый газ голосовые связки не гладит. Он был вымыт. Вся лиловая краска с волос смылась, и ему разрешили свернуться в камере временного содержания, пока не наберётся сил говорить». Я рад, что Джордж выкрапкивается. А мне придётся какое-то время пробыть там, где я есть. Так что вы не волнуйтесь, о'кей? Джон. По голосу было слышно, что она поняла. У тебя неприятности небольшие. Скажи, где ты? Сурово потребовала она. Я серьёзно. Кочевник позволил себе слегка улыбнуться. От этого натянулись царапины на левой щеке, блестящие розовым дезинфицирующим раствором. Он никогда не видел, чтобы Ариэль сердилась, никогда не слышал, чтобы она вышла из себя. Но сейчас она, судя по голосу, была к этому близка. «Это было бы зрелище», — подумал он. Ариэль колер проникнутая сочувствием ко всему космосу, вдруг звереет. «Возвращайтесь в Остин», — сказал он. «Ты, Терри и Берг. Когда я сюда доберется, скажи ему...» «Не знаю, просто скажи, чтобы он вас по домам развёз». Пьяный хмырь на регистрации ревел насчёт своих прав и всего прочего, а трико потащили его во временную камеру. «Возвращайтесь и начинайте снова». «Начинать снова? Это как? Ты о чём? Мы всё ещё за файв, Джон. Нам ничего не надо начинать сначала». «Надо, надо. Поверь мне». «Что ты натворил?» «Я не хочу об этом говорить. Езжайте домой!» — сказал он. И он замолчал. Замолчала и она. И он не знал, что она думает, но сам он думал, что на этот раз он реально подвёл команду. Облажался по полной как раз тогда, когда был больше всего нужен. И смотреть ей в лицо и видеть её разочарование он бы и сейчас не мог. Не мог бы смотреть в глаза никому из них, но ей особенно потому что... потому что думал, что на самом деле ей The 5 не нужна. У неё таланта хватило бы делать своё. И за последние три года он это понял, но молчал. Никогда не предлагал ей хотя бы подумать на эту тему. Потому что он император, а императоры умеют скрывать зависть под лакированной шестяной короной. Он вспомнил, как она ещё в свиту свитуотере сказала «Я по-прежнему с тобой». И её верность была ему как нож в сердце. Она теряла время в этой любительской группе. Потому что именно такая она — The Five. Группа, выдающая фонтаны овсяной каши, чтобы её запели водопадом дешёвого пива. Поломанный и печальный торговый автомат. Одна песня, когда ударит гроза, погода и не делает. Он знал, что Ариэля гитары владеет и поёт, и песни пишет лучше, чем он, и считал, что это он на нее давит свинцовой волей, не дает взлететь и найти свой путь, потому что «благослови ее, Христос», это она и имела в виду, говоря «я по-прежнему с тобой». Значит, настало время собраться с духом и это сказано. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Сказать. И он сказал, «Ты должна сама действовать». Он запнулся, прокашлялся. Собрать собственную группу, возглавить ее, слушать исполнителей, добиваться того звучания, которое тебе нужно. Ты можешь. Ты могла бы сделать это сразу, как ушла из Блэст Хауэрс, если бы захотела. — Нет, нет, — ответила она тихим, ошеломлённым голосом, как ребёнок, которому велели уйти из дома. — Нет, нет. — Ты можешь, — сказал он ей, — и группа будет полностью твоя. Что тебе не нравится? Он вспомнил времена, когда они вместе работали над песнями, и он её подавлял как каток. Подминал под себя, когда она вносила предложение — транспонировать мелодию в другую тональность или убавить там, прибавить здесь. Даже понимая в глубине души и мрачно досадуя, что она права, обычно права, он не мог выпустить управление из рук. Как только она сообразит, что на самом деле он ей не нужен, куда ему деваться? «Но сейчас дело другое. День стал ночью, верх стал низом. Майк убит» джордж ранен. Арго затонул в океане пробитой стены. «Зе Файв» сыграла свой последний концерт, и на это место, Джонни, уже нет дорожной карты. «Я не могу», — ответила риэль «Не могу расстаться со своей семьёй». «С семьёй?» — невероятно саркастически прозвучало это слово. «Кучка народу, разъезжающая в разбитом фургоне. Ты про этих?» Он заколебался, но когда она не ответила, договорил, потому что кровь стучала, и он был готов ранить ее больно, чтобы заставить уйти. — Музыкантов! Дюжина на сраный грош, — сказал он. — Группы распадаются каждый день. Так что тут такого страшного? Когда такое случается, идешь и зацепляешься за другую кучку ничтожеств. «Ну, побыли мы вместе какое-то время, хорошего и плохого хлебнули. Но это еще не делает нас семьей, вот уж никак». «Хорошо. А чем? Чем это нас делает?» «Да ничем. Потому что нас больше нет. Не просекла еще. И сейчас, если хочешь жить в стране радуг и лунных бликов, то ради бога. Но я живу не там, и я тебе говорю, The Five больше нет, окей?» «Я не вернусь. Так что вы с Берг и Терри, грузитесь в Остин и делайте всё, что вам, блин, надо будет. А меня нет». «Ты не всерьёз?» «Слушай, хватит за меня цепляться», — сказал он с большей, быть может, едкостью, чем ощущал. «Либо собирай свою группу, либо мотай домой в Массачусетс. Но перестань, блин, цепляться за неудачников вроде Нила Тепли. Хочешь спасать больных собак — «Иди, ветеринар!» Он знал, что это удар сильный. Потому что рели изо всех сил пыталась снять Нила Тепли с крека, с колёс и всего того, чем он грузил себя, борясь с депрессией. Но и ей не хватило сил, чтобы удержать его от улёта с двухполосного шоссе на разбитом Вольво. Кочевник не знал, вся ли эта история и был ли там роман, как называют это в старых жутких британских книжках. Но он давно понял, что Ариэль ищет кого-то, в кого верить, на кого уповать, за кем идти. «Детка, так это не я». «Уезжай, в Востин», — сказал он уже опустошенным голосом. «Просто уезжай, и все». И все равно она его не оставила. Заговорила тихо, но в голосе слышался скрежет. «Ты знаешь, что мы в новостях по всем каналам» передавиться в «Утренний стар» с картинками NBC, CBS, ABC, Fox и CNN. Про снайпера теперь знает вся страна. Ты телевизор не смотрел?» «Нет». «Ты нам нужен здесь». «Берг и Терри со мной согласны. Где бы ты ни был, возвращайся». «Нет», — повторил он очень твёрдо и повесил трубку. «Эй, Амиго, так это тебя по телеку показывали? Это ты?» В воскресенье рано утром за ним пришел служитель. «Там капитан полиции Гарца», — сказал он, «хочет тебя видеть». «Нет», — повторил кочевник и вытянулся на койке. Служитель вышел, и больше от капитана Гарца ничего слышно не было, как и от кого-либо другого. И это было неплохо. Чистая койка, хорошая еда, полно народу, с кем поговорить, когда он решит, что хочется разговаривать. Мало ли отличных музыкантов отсидели срок. Неплохо нет. Вот только эта флуоресцирующая оранжевая роба с буквами «тюрьма» на спине не нравится. Но такое унижение вполне можно вынести. Он подметал пол в дневном помещении, когда за ним пришли двое бандитов. Не заключенных, а охранников. Моац с бритым черепом и родимым пятном на лбу. Кочевника предупредили другие парни, что смотреть на это пятно не надо, потому что Моац ну очень, очень, очень не любит, когда на него пялится такая шушера, как они. И Кингстон. Черный, тощий парень с бородкой, с напряженной полуулыбкой на лице и татуированными змеями на веревках мышцах предплечий. «Чарльз!» — сказал Кингстон. «Там тебя хотят видеть! Прямо сейчас!» «А кто?» — спросил кочевник. «Шевелись давай!» — сказал Лысый с пятном и ткнул большим пальцем в сторону красной стальной двери. «Никого не хочу видеть!» — ответил кочевник. «Тебя не спрашивают!» — сказал Кингстон. «Оставь щетку и пошли!» Кочевник прикинул варианты, эти двое стояли перед ним не напряженные но готовые серьезные ребята дело знают и шутить не будут он отставил щетку и пошел за кингстоном лысый шел сзади почти вплотную кингстон сунул в сло двери пластиковую карту потом отпер дверь ключом кочевник вышел в голый коридор выкрашенный сероватой белой краской с дверями по обе стороны дверь за ним закрыли и заперли Моц дал ему тычка в спину. Просто так, потому что мог. Кингстон открыл другую дверь, уже без ключа. «Заходи!» — велел он. «Садись и жди!» Потолочные флюоресцентные лампы ровным светом освещали стол и три стула, один напротив двух других. Стены черные, такие же голые, как в коридоре. Доска объявлений — на которой ни одного объявления не приколото. И здесь стоял запах, будто охранники забегали покурить тайком. А кого мне ждать, хотел он спросить, но молодые Кингстон уже вышли и закрыли дверь. Каче в них не слышал, чтобы повернулся ключ в замке. Он сел на край стола лицом к двери. Хоть и бее не мог понять, в чём тут дело. В чём бы оно, впрочем, ни было, ему оно не нравилось было у него чувство что если он сейчас откроет эту дверь то может вернуться в камеру завязанный узлом примерно через тридцать секунд дверь отворилась и вошел человек в руках у него была коричневая папка он закрыл за собой дверь и взглянул кочевнику в глаза лишь тогда когда сел по другую сторону стола они посмотрели друг на друга в упор вы влипли в историю джон сказал этот человек Первым побуждением кочевника было мысленно пожать плечами и остаться сидеть с каменной мордой, как вели себя другие заключенные, когда пытались сделать хорошую мину под давлением или в отчаянии. Но он этого делать не стал, потому что пришедший сказал правду и без випендрёжа, что следовало уважать. Всё же кочевник не ответил и несколько секунд просидел, пытаясь составить мнение посетителя. Это был мужчина лет 50 в хорошей физической форме седые коротко стриженные волосы отступали от висков и напоминали тугую шапку выбри так чисто будто бритва для него предмет культа военный густые брови все еще черные глаза бледно голубые как небо квадратные подборода героя комиксов но искривленный нос боксера которому несколько раз крупно не повезло на ринге одет в джинсы и темно-серую тенниску Кочевник успел заметить, что у него чёрный ремень и чёрные кожаные туфли с дырочками. Рост где-то 6 футов с дюймом, широкие плечи, руки такие, будто он зарабатывает на жизнь колкой дров. На кистях выступают вены. Один из немногих признаков, что годы берут своё. На лице несколько глубоких морщин, очерчивающих рот и углы глаз, но нет той вислости, которая появляется у людей к старости той грусти по упущенным шансам и вчерашним дням, уплывающим в зеркале заднего вида. Скорее, этот мужик был похож на человека, не упустившего ни единого представлявшегося шанса. Глаза живые и острые. На пальце тонкое золотое обручальное кольцо, часы на руке хорошие, но не кричащие. Обе ладони плоско лежат на коричневой папке, которую гость положил перед собой на стол. «Кто вы такой?» — спросил кочевник меня зовут труи талин агент федерального бюро расследований в тусоне документ показать он потянулся за бумажником фбр подумал кочевник почти военный крутой мужик явно все же кочевник ответил неплохо бы и подождал пока ему показали раскрытый бумажник откуда блеснул золотой щит и удостоверение с неулыбающейся деловитой физиономией Аллена. «Окей. А теперь хотите посмотреть, кто убил Майка Дэвиса и ранил Джорджа эмерсона Вопрос подействовал как двойной удар сразу в грудь и в живот. «Как?» — сумел прохрипеть кочевник. «Вот он!» — Аллен вытащил из папки лист бумаги и подвинул к кочевнику. Это была цветная фотография мужчины. Глаза в тени последняя фотография с водительских прав его зовут джереми паркер пэт родился 5 января 1978 года в рено нева видали его когда-нибудь кочевник был ошеломлен кажетсяом покачал головой нет ален дал ему еще некоторое время поглядеть на это лицо потом вернулся к папке врачи дают мистеру эмерсону 80 100 что он поправится Это хорошо. Uh, спасибо. А почему... Качевник никак не мог составить вопрос. Пришлось подождать, пока слова придут. Почему этот самый... Пэт... Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Нас... Вы это поняли, да? что Джереми Пэт охотится за вами. Точнее было бы сказать, за вашей группой. Кочевник с трудом проглотил слюну. — Что мы ему сделали? — Мы об этом поговорим, — сказал Аллен, не отводя глаз. — Но сперва поговорим на другие темы. Вы побледнели. Дать воды? — Нет, все в порядке. — Вы уверены? — Да, — ответил кочевник и не погревил душой сделав глубокий вдох он медленно выдохнул это я такого не ожидал сегодня так как вы выяснили что это он потом сейчас надо поговорить о вашем будущем я так понимаю вы отказались встречаться с капитаном гарца когда он сюда пришел я беседовал с мисс коллер о вашем сне телефонном разговоре можно было бы подумать что вы хотите здесь затаиться и подождать, пока мир перестанет вертеться. Это так, Джон?» «Я хочу, чтобы меня оставили в покое». Хм, сказал Аллен. «Прошу прощения, но это не выйдет. Вы сейчас мне слишком нужны, чтобы я мог себе это позволить». «Нужен. Зачем?» Аллен чуть подался вперед, все еще держа руки на папке, где была фотография Джереми Петта. «Я хочу вас отсюда увести сказал он. Сегодня. Точнее, он глянул на часы. В ближайшие полчаса. А как же... Кочевник не смог сдержать психованной усмешки. Вот так взяли и вышли из тюрьмы. После всего, что я натворил, прямо сейчас? Да, прямо сейчас. Спокойно подтвердил ален Кочевник уставился ему в глаза, ставший какого-то кремниевого цвета. — Вы серьезно? как хрен его подери, я могу отсюда выйти! Я заключенный!» «Очень просто. Я вас выведу». «Вы можете вывести меня отсюда? Ни хрена себе!» Он откинулся на спинку стула. Ему хотелось засмеяться, но вряд ли Труиту Аллену это понравится. А кочевник решил, что Труита Алина зря доставать не стоит. «Вряд ли это просто!» — Не знаю, в чём тут дело, но это не просто Да, вы нанесли некоторый ущерб. Сорвались нарезки, так сказать. Но после того, как вас сюда поместили, прояснились некоторые моменты. — Какие ещё моменты? Настал черёд Таллина откинуться на спинку стула и скрестить ноги в лодыжках. Кочевник отметил, что носки у него одного цвета с тенниской. — Первая стена, которую вы разломали. С фреской. — Да. Так что? — Строительный инспектор обнаружил, что там был проложен провод, и прокладка не соответствует нормам. Если бы вы не разбили стену, здание рано или поздно загорелось бы. Так что вы спасли ресторан, и владелец может быть вам благодарен. — Наверняка будет, — язвительно отметил кочевник. — Повар ночной смены не имел разрешения на этот пистолет, — продолжал ален и выражение лица у него было точно как на удостоверении. Так что он сам в трудном положении. У официантки, на которую вы напали, свои скелеты в шкафу — несколько штук. Есть и крупные. Например, ее разыскивают под ее настоящим именем — за продажу кристаллического метамфетамина два года назад в Амарилло. Похоже, что ее нынешний бойфренд варит ту же дрянь в съемном доме на северном Эдит-бульваре. «Я смотрю, вы много накопали. Столько, что теперь их всех закапывать можно. Я же человеку ударил в зубы. Кажется, челюсть ему сломал». Кочевник склонил голову на бок. «Или вы сейчас скажете, что ему нужна была операция на дёснах, и я ему деньги сэкономил?» «Нет. Это студент университета. Отличник. Отец у него банкир. Ярый болельщик у Алткетс». Второй, которому вы вывихнули плечо, играет на тромбоне в маршевом оркестре. Так что обвинения в нападении и избиении с вас не сняли? — Не знаю. — Так что сняли или нет? Губалина медленно растянулись в улыбке, но глаза оставались холодными. — Крутой настоящий парень, злой на весь мир, который вам что-то задолжал, вовсе нет. Мне никто ни хера не должен. Мне бы хотелось, чтобы вы не употребляли это слово. Какое? Не прикидывайтесь глупым. И почему это вы все время его говорите? Так часто, что оно уже ровно ничего не значит. Вместо любого другого слова. Просто мозги у вас ленивые, раз не можете найти иного термина. «Вы...» «Это кто?» — уточнил кочевник, — как можно лучше стараясь изобразить прищур Клинта Иствуда. — Молодёжь, — ответил Ален. Если это голос будущего, я рад, что проживу не слишком долго, слушая оный. — Это ваша проблема, — сказал кочевник, жалея, что у него сейчас нет сигареты, потому что освещенная временем традиция тюремных фильмов требовала сейчас спустить струйку дыма в рожу этому старпёру. — Или нет? — потому что кочевнику не особенно хотелось попадать в лазарет, а обладатель таких имени и фамилии наверняка ни одному человеку обеспечил гипс надолго. И вообще, заводиться с агентом ФБР, даже с таким чудиком, лучше не надо. После долгой паузы, когда, казалось, слышно было тиканье наручных часов этого типа, Аллен сказал «Давайте лучше о вашей проблеме, Джон» потому что она, похоже, в ближайшее время никуда не денется. И что это за проблема? Джереми Пэтт, был ответ. Видите ли, мы думаем, что в мистера Эмерсона стреляли с верхнего уровня крытой парковки. Латуни мы не нашли, он за собой убрал. Но мы полагаем, что достаточно точно рассчитали траектории пуль. Действительно, это был выстрел сверху. Трудный выстрел. Знаете, на каком расстоянии открытой парковки был ранен мистер Эмерсон? Он не стал ждать догадки, тем более что кочевник не собирался догадываться. Через улицу и еще три квартала. У него был обзор только в щелочку. Но он нашел позицию, чтобы, видим, был фургон, и сидел там, быть может, и несколько часов. Просто ждал, чтобы кто-нибудь вышел после представления». — Без разницы, наверное, кто это будет. Лишь бы из вашей группы. — Джордж наш менеджер, — сказал кочевник. — Он на сцену не выходит. Как же этот х... этот тип узнал Джорджа? — Мог видеть его на каком-нибудь вашем представлении. — концерте, — поправил кочевник, просто ради того, чтобы поправить. — Да, спасибо. Или, как я собирался сказать мог хорошо рассмотреть мистера Эмерсона, когда разглядывал вас на той заправке в Свитуотере. Будем иметь в виду, что Пэт наверняка заглядывал на вашу страницу в сети, в чем сомневаться не приходится, и отметил все ваши остановки в этом турне. «Я с вами чего-нибудь добился? Сумел вам объяснить, насколько серьезен этот молодой человек?» «Добился». Кочевник нахмурился, уставился на зеленые плитки пола, но там ответов не было. «Зачем он хочет нас убить? Мы ничего ему плохого не сделали!» «Насколько вам известно», — уточнил Аллен. Кочевник снова поднял голову, посмотрел в глаза гостя. «В каком смысле?» «В том», — сказал Аллен медленно и продуманно, «что Джереми Пэт вряд ли прекратит свою работу». Для чего бы она ни делалась и чтобы не вызывала его злость, пока не будет удовлетворен? Я вам хотел сказать, что мистер Эмерсон... Джордж. Его зовут Джордж. Кочевника трясло в ознобе и била в лихорадке одновременно. Кондиционер, что ли, плохо работает? Пусть и Джордж. Я вам хотел сказать, что Джорджу очень-очень повезло. И что в университете одна из лучших бригад экстренных хирургов в стране и что к ним он попал еще до истечения, как они это называют, «золотого часа». Но со временем его оттуда вывезут, и тогда... — Стоп! Что значит «вывезут»? Он останется калекой? — Нет, он будет ходить. Но пуля в груди навредила ему очень сильно. Процесс выздоровления будет далеко не быстрым. — Вот блин! — выдохнул кочевник и чуть не хряснул кулаком по столу. Но всю жизнь держался, Хватит уже этого за последнее время. Он поправится, — сказал Аллен. Но в самом лучшем случае он несколько недель проведет в интенсивной терапии, и его будут тщательно наблюдать, чтобы не было инфекций или других осложнений. Вы говорите так, будто там побывали. Не лично. Но там побывал кое-кто из моих знакомых. Он снова посмотрел на часы. Через пару минут в дверь постучат. Вам принесут вашу одежду и обувь в свертке коричневой бумаги и содержимое ваших карманов в пластиковом пакете. Вам придется заполнить и подписать несколько бланков. Я выйду в коридор, оставив вас одного. Вы только оставьте форму и тюремные башмаки на столе. Потом мы пойдем по коридору к другой двери, через нее пройдем, минуем дежурного на посту охраны вы не будете с ним заговаривать и на него смотреть. И выйдем на парковку к моей машине. Вы понимаете, что для вашего освобождения мне пришлось дергать за много ниточек и набрать на себя много обязательств». «Понимаю, но зачем?» Алим встал со стула, держа папку в руках. «Пойдете со мной, я вам объясню, зачем. А заодно и расскажу вам историю Джереми Петта». Он направился к двери, остановился. Кочевник отметил, что движения у него экономны, как у человека, который умеет за себя постоять в бою. Все же военный. Может, больше, чем ФБР? «Что-то мне не хочется отсюда уходить», — сказал кочевник. «Кажется, здесь безопаснее, чем там, где за мной гоняется снайпер». «В таком решении есть одна большая проблема, сынок». — Сынок! — кочевник чуть и не дернулся, будто сэндвич с сыром откусил. — Трое ваших согрупников не здесь, не с вами. И чтобы их уберечь, вам придется мне помочь поймать Джереми Петта. В дверь постучали. Аллен открыл ее и вышел. Вошел Кингстон, принес сверток с одеждой и обувью и пластиковые пакет с барахлом из карманов потом положил на стол шариковую ручку, планшет, где было несколько бланков, и вышел, не сказав ни слова. Кочевник сидел, глядя на свои пожитки, к добру или к худу, но императору вернули одежду. Он разорвал пакет и снял с себя тюремную робу.